И каждый думал о своей боли. Не была ли она и на самом деле чепухой? Солнце зашло, и поднялся ветер. Река заволновалась. «Колики», — тихонько сказал вдруг муравей, — «они у меня иногда случаются. Если вы это называете болью, тогда я с вами согласен».